18 семнадцатая. Ещё один. «Да, она увлекается подобной ерундой», — ответил динамик голосом Гоблина. Закончив разговор с Янатом, я тут же связался с Евгением Сергеевичем. «Ну, сколько человек тебе позволили взять с собой?» «Он сказал, сколько хочешь», — ответил я. «Ясно», — резко произнес Оглоблин. «Общественное мероприятие. Плати за вход и развлекайся». «Тридцать тысяч за билет», — подтвердил я. «Ну что, уже решил, кого возьмешь?» «Думаю пока. Может, всех желающих пусть развеются». «Ну да, мы же там как раз отдыхать собираемся», — хохотнул Гоблин и снова посерьезнел. «В любом случае на приемы принято являться с дамой. Помни об этом. Но это не главное. Важнее то, что мы не можем быть уверенными в мотивах мелкого демона. Действительно ли он испугался господина Кракомота?» «Он утверждал обратное», — заметил я. «Мало ли что он утверждал», — хмыкнул Гоблин. «Из-за возни третьего сына главы не самого значимого рода клан Паттлс вряд ли решится в открытую враждовать с моим господином. Твой янат должен это понимать и, логично, хочет изменить свою стратегию. Ты намекаешь, что прием — ловушка?» «Не факт», — быстро ответил Оглоблин. Зачем ему обострять? Вдруг он всего лишь начнет торговаться? Можно же попробовать выкупить у тебя меч? Ты же не шибко-то разбираешься в том, что действительно представляет ценность в оси, и вполне можешь повестись, например, на тонну золота. Ценами на драгоценные металлы и камни я интересуюсь. Те же изумруды ведь продают через гоблина. Поэтому прекрасно знаю, что столько золота будет стоить практически 2,5 миллиарда рублей. Лишь подумал о потенциальной возможности владеть такой суммой, как сердце ёкнуло, а в голове мелькнула мысль. Может, ну их эти приключения и сражения. Продать катану и жить, припеваючи, да в ус не дуть. «Однако я тут же вспомнил, что сейчас мне никто денег за меч не предлагает, что банка — живое существо и мой друг, и что свои миллиарды я и сам смогу заработать так, чтобы перед собой стыдно не было». «В общем, будь готов ко всему!» — прервал мои размышления оглоблен. «Мы с Мариной Анатольевной, пожалуй, тоже немножко культурно просветимся. Ох, и рада она будет!» После разговора с Евгением Сергеевичем я еще некоторое время сидел на кровати, раздумывая о перспективах. В результате, тяжело вздохнув, покинул комнату и отправился искать свою спутницу на завтрашний вечер. Девушки, уже покончив с хозяйственными делами во втором ангаре, вдвое меньше того, где занимался я, так Гоблин и Кемира с Горландом, тренировались настолько яростно, что сразу меня и не заметили». Прикрыв за собой дверь, я некоторое время молча наблюдал, как рычащая оборотень когтями и клыками пытается достать юркую полугоблиншу. Время от времени на помощь Рите приходила Алина, все-таки изначально это именно ее тренировка, прикрывая оглобленную полупрозрачным щитом. Вот только Адде это препятствие было на один, максимум два удара. «Слишком правдоподобно эти две красотки пытаются убить друг друга. Не находишь?» — усмехнулась Кимира, которая, как истина в известном сериале, всегда где-то рядом. Не каждый раз, конечно, подходит вплотную, но постоянно либо она, либо Горланд держит меня в поле зрения, даже когда я просто гуляю по базе. — Думаешь, у них есть причина? — усмехнулся я, прекрасно зная ответ на этот вопрос. — Ага, — кивнула волшебница. — Молодая, симпатичная, на драконе иногда летает. — Эх, слышал бы, Горланд, твои слова сейчас. — Эй! — Притворно возмутилась женщина-телохранитель. «Ты на что сейчас намекаешь? Я всего лишь стараюсь быть клиентоориентированной». Она усмехнулась и спросила. «За кем из них ты пришел? Для тебя же лучше, чтобы за Алиной». «К моему сожалению, нет». Вздохнул я и зашагал навстречу двум разъяренным фуриям. Сконцентрировав прану в ступнях, рванул метров на пятнадцать вперед. Материализовав катану, заблокировал когти оборотня, а другой рукой отбил объятый пламенем кулак полугоблинши. «О, Илья!» — Смущенно пробормотала оглоблина, мгновенно нацепила на запястье свой браслет и, приняв человеческий облик, начала наспех поправлять прическу. «Тоже хочешь сразиться?» прорычала Адда, вильнув хвостом. «Извините, девочки, что прерываю ваше занятие, но нужно поговорить». Возможно, мой голос прозвучал серьезнее, чем следовало. Оборотень, превратившись в милую девушку, сосредоточенно свела брови. Рита прищурилась, а Алина и Кемира торопливо подошли ближе. «Что-то случилось?» — настороженно спросила наследница ангелов. «Ты поговорил с демоном, верно?» — догадалась оглоблена младшая. «И что? Что он сказал?» Не скрывая любопытства, Адда начала дергать меня за рукав, за что тут же удостоилась гневного взгляда полугоблинши. «Да успокойтесь вы, все в порядке», — улыбнулся я. «С янотом я встречусь завтра. Он пригласил меня на открытие выставки современного искусства. Есть желающие отправиться со мной? За вход я, так и быть, заплачу. Я хочу!» Звериная реакция Адды позволила ей точно школьнице поднять руку быстрее своей соперницы. «Я тоже!» Опоздав на полсекунды, заявила Рита. «А дорого стоит билет?» — осторожно поинтересовалась Алина. «Нам с Андреем тоже было бы интересно». «Ну а от нас ты никуда не денешься». Кемира хлопнула меня по плечу, а через миг одной лишь фразой подлила масло в огонь. «Это что-то вроде приема даже? Нужно ведь быть с парой?» «И говорит ведь так ехидно, все она прекрасно поняла». «А я вот сейчас в толк не могу взять, если она мой телохранитель, так чего ж толкает меня с обрыва?» «Нужна пара?» — деловито поинтересовалась оглоблено. «Ты же уже... Ты же уже решил, кто пойдет с тобой?» Адда чуть ли не на месте подпрыгнула. «Я обвел дам взглядом. Даже Кемира и Алина, явно понимающие, что их кандидатуры я уж точно не рассматриваю, да и не нуждаются они в этом, затаив дыхание, ожидали моего ответа, время от времени поглядывая: то на Адду, то на Риту. Оборотень же с полугоблиншей застыли, прожигая меня глазами. «Вы ведь понимаете, что это всего лишь деловая встреча?» — поинтересовался я. «Конечно!» — тут же выпалила оглоблена «Разумеется!» кивнула Адда. «Ничего более», — уточнил я. «Само собой», — отозвалась полугоблинша, «никто и не спорит», — подтвердила оборотень. Выдохнув, я набрал в легкие воздух и быстро произнес. «Тогда прошу тебя, Адда, завтра вечером сопровождать меня на открытии выставки». Лицо девушки расплылось в идиотской улыбке. «Я согласна», — пробормотала она. Мне же оставалось искренне надеяться, что оборотень прекрасно понимает значение слов «ничего более» и не станет строить у себя в голове воздушные замки. Черт, похоже, она уже замечталась. Хм... Выпрямив спину, хмыкнула Рита, уже успевшая нацепить очки и сейчас выглядящая весьма холодно. «Илья, ты говорил, что не откажешься от компании и заплатить обещал. Думаю, я тоже не против посмотреть открытие выставки. Если найду себе кавалера, твое предложение в силе?» — скрестив на груди руки, она чуть дернула носом. Насчет этого, неуверенно протянул я. Честно говоря, Рита, у меня к тебе огромная просьба. Я хотел бы, чтобы и Арнольд отправился вместе со мной. И... Я все поняла. Неожиданно улыбнулась девушка. «Хорошо, я пойду с твоим стражем. Ты, наверное, думал, что нельзя мужчине выходить в свет с сестрой, поэтому и выбрал сам ее...» Небрежный кивок в сторону Адды. «Отчасти ты прав. Стара она, чтобы братья ее в свет выводили. Никто, конечно, не запрещает, но не очень это престижно. А раз они твоя свита, то любой их прокол будет пятном на твоей репутации. Понимаю, понимаю», — закивала девушка. О небо, что вообще несет эта дамочка? Магистр, ну почти, чтоб ей психологии. Хотя пусть придумывает оправдания и объяснение, если ей так будет легче жить. Черт, тяжело с женщинами. Адда покраснела и гневно сжала кулаки. Кемира вовсю хохотала, Алина улыбалась, а Рита светилась от счастья, полностью удовлетворенная своим умозаключением. Однако, если так продолжится, беды не избежать. «Спасибо», — громко произнес я и положил руку на плечо Адди. Вздрогнув, оборотень немного успокоилась. Я сам поговорю с Арнольдом. Если думаете, что вам лично нужно пройтись по магазинам, очень прошу отправляться всем скопом. Как раз под охраной Арнольда. Сегодня или завтра утром. Договаривайтесь с ним сами. Конечно, можно было обойтись без поисков пар и разделений на мальчик-девочка. Просто заявиться всей толпой, громко хохотать и плевать под ноги косточки от черешни. Можно. Вот только я, Натвалакс, осевой аристократ. А моя жизнь сейчас складывается так, что, возможно, с этими ребятами мне часто придется иметь дело в будущем. Да что уж, в глубине души я бы хотел стать одним из них. Возможно, это говорит мое демоническое начало. А может быть, кровь отца. Неважно. «Главное, я не могу и не хочу вести себя как осевое быдло. Если есть нормы приличия, если мне несложно их придерживаться, так к чему выпендриваться? Почему я разрешил ребятам отправиться за покупками? Почему сам готов наконец-то вылезти из базы? С этим все просто. Раз Янат хочет встретиться со мной, ему ни к чему делать гадости до этой встречи. Скорее там, на выставке, нас ждет мега-подлость в исполнении мелкого демона. Но сейчас опасаться нечего» кроме бытовых вопросов. С первым из них, выбором спутницы, разобрался. Но нельзя сказать, что идеально и без потерь. Более того, позже умудрился усугубить ситуацию. Арнольд, Рита, Адда и Алина с дроном решили сегодня же отправиться по магазинам на такси. Коля будет со мной, а кроме его пассата у меня машин нет. Соната-то тоже уничтожена вместе с прошлой базой. Спешно взятые в аренду наряды, в которых мы ездили на собрание вампирской общины, для грядущего мероприятия явно не подойдут, чтобы повторно их заказывать. Нужно что-то повыше уровнем. Чем не повод приобрести? Вот только меня немного волновало, на какие шиши ребята будут покупать достойные шмотки. С Ритой даже говорить не стал. У нее-то проблем с финансами нет. Хотел подойти к Алине, да передумал. Я им с дроном и так плачу. И в случае трудностей могут сами ко мне обратиться. Зачем навязываться? Точнее, зачем здоровых взрослых людей сажать на свою шею? Одно дело приглядывать, другое — быть наседкой и взращивать инфантилов. Кроме того, у меня есть те, кто готов отдать за меня жизнь, но при этом не получает от меня ни копейки. С этой мыслью я позвал к себе Арнольда. «Что ты еще хотел?» — спросил оборотень, усевшись на стул в моей комнате. «Ты уже почти неделю мой страж», — начал я. «Да вот пару моментов мы с тобой так и не обговорили». «Слушаю», — нахмурился он. «Да нет, это я тебя слушаю. Скажи, кроме магазинчика у твоей семьи же не было источников дохода?» Нет отрицательно покачал головой Арнольд. «А сейчас магазины вовсе временно не работает. Ладно, не буду ходить вокруг да около. Стражи — это не работники, однако и воздухом они не могут питаться, да и одежду нужно покупать». Обороть не могут и без одежды!» усмехнулся мой собеседник, но тут же снова посерьезнел, ловя каждое мое слово. «Ты же понимаешь, что я рассматриваю Адду и Андреаса в качестве своих дружинников?» неожиданно для него произнес я а для Альбы вполне могу найти занятия здесь, на земле». Подобравшись, Арнольд сдержанно кивнул. «Но я не могу постоянно следить за благополучием каждого, кто решился пойти за мной. Физически не могу. А попросить что-то у меня лично тебе, например, гордость не позволит». Он хмыкнул и снова кивнул. «Короче», — вздохнул я, — «сейчас я не смогу платить больше ста тысяч в неделю суммарно всей твоей семье. Надеюсь, тебя устраивает». «Я присягнул тебе не ради денег». Холодно проговорил оборотень. «Значит, устраивает», — отозвался я. «Перейдем к следующему вопросу. Ты поговоришь с матерью, чтобы она благословила Адду и Андреаса. Я не хочу лишних конфликтов». «Постараюсь», — в третий раз кивнул оборотень. Ну и последнее. Относительно твоего сегодняшнего похода по магазинам. Скажи мне номер карты. Я перечислю деньги на представительские расходы. Тебе и Адди на костюмы для приема. И присмотри за Алиной с Андреем. Если им не будет хватать средств, добавишь. Не экономь, но и не транжирь. Помни, все, кто пойдет со мной на прием, представляют меня. От того, как вы будете выглядеть, зависит то, как меня будут воспринимать. Пусть это и не настоящий прием, но привыкать вести себя правильно уже нужно начинать. Я понимаю господин поклонился арнольд хм, едва ли не впервые он меня так называет чем же я усугубил ситуацию лишь тем что люди и не люди тоже интерпретируют происходящее так как угодно в первую очередь им Уверен, Арнольд совершенно без задних мыслей рассказал сестре, что я выделил средства на представительские расходы В итоге Адда едва ли не на весь двор хвасталась перед Ритой, что я ей покупаю платье Об остальных умолчала и откровенно радовалась подарку Вроде мелочь, вот только оглоблена младшая хмурилась, злилась, пыталась тыкать девушку-оборотня в ее финансовую несостоятельность А я же предпочел не высовываться из комнаты до тех пор, пока за ними не приехало такси «Коля, давай к машине, пора ехать!» Проводив взглядом группу Арнольда, я набрал водителя, и через 10 минут с ним и телохранителями уже сидел в салоне Пассата. «Рита с аддой сегодня прям валькирии!» — заметил Николай, и Кемира громко засмеялась. Вслед за ней не смог сдержать смех и сам водитель. Даже молчаливый Горланд позволил себе пару смешков. «Хватит уже!» — хмыкнул я, взглянув на этих весельчаков. «Как у нас говорится?» — повернулась с переднего сидения волшебница. «Ящик Пандоры? Не жалеешь, что открыл его?» не ха, -ха, -ха. полугоблинша грызутся за демона! Куда нам, простым людям?» — поддержал ее Коля. «Эй!» — добавив металла в голос, осадил его я. «Говорю же, достаточно! Не забывайте, кто вам деньги платит!» И усмехнулся. «Нам, крокомот, тут же отозвалась Кимира, и ехидно осклабилась. «Черт, везет вам!» Буркнул себе под нос Коля, но не сдержался и тоже улыбнулся. Настроение у всех было прекрасным, и новые костюмы его делали еще лучше. Я купил себе три комплекта — белый, серый и черный. Под каждой, естественно, обувь и галстук. Горланд и Коля довольствовались только черными. Точно такими же, как те, что сгорели вместе с базой. Труднее всех было Кимире. На нее мы потратили и больше времени, чем на других. Однако результат поразил всех. Рыжеволосая красавица в черном платье выглядела ослепительно. Я даже немного позавидовал Горланду. Коля, думаю, тоже. Можно было бы поехать по магазинам вместе с остальными. Не удержалась от подколки волшебница. Или что, нервы поберег. «Ну, признавайся, все это время только и молил небо, чтобы случайно с ними не встретиться». Она оказалась полностью права, но не говорит же об этом вслух. В Ордиал мы прибыли почти на час раньше назначенного времени. Бессменный администратор чуть ли не в пояс кланялся, встречая нас. С радостью проводил в вип-зал и лично принял заказ. «Я позволил себе заказать и на гостей тоже». Через 30 минут с жадностью впился зубами в жареное мясо. Коля и супруги без промедления последовали моему примеру. Да, невежливо было начинать трапезу без цыган, но мы здесь не ради хороших манер собрались. Порой людям стоит показать, кто в доме хозяин. Хм, Забавная мысль, если учесть, что только сегодня размышлял о том, что с тем же Янатом, как с осевым аристократом, собираюсь вести себя прилично. Да уж, все-таки нормы поведения не более чем инструмент общения и под конкретного собеседника нужно подбирать разные варианты, в зависимости от того, какой эффект хочешь получить. Спустя еще минут 10, когда с основным блюдом было покончено, в зал заглянул администратор, сообщивший о прибытии гостей. «Веди их сюда!» — разрешил я. Этот расторопный мужчина, несомненно профессионал своего дела, увидев наши пустые тарелки, прислал вперед официанток, чтобы убрать со стола. Лишь потом привел цыган. «Уважаемый Илья!» — Слегка поклонился мне Янко. Горланд, Николай, Кемира, добрый вечер. Позвольте представить вам глав некоторых семей нашего табора. С ним прибыли четверо. Высокий худощавый старик с длинной седой бородой. Старик чуть ниже, шире в плечах, с усами до щетиной. И два мужика средних лет. Один крепыш, прям смуглый богатырь. Другой щупленький и в очках. Одеты, главы семей, не так богаты и щегольски, как цыганский посредник. Пиджаки потасканы и повидали уже немало на своем веку. «Я не вижу с вами розы», — не дав Янко представить спутников и даже не предложив им сесть, с вызовом бросил я. «Нечего ей перед глазами мелькать, когда мужчины разговаривают», — неприязненно глянув на Кемиру, ответил усатый старик. Администратор уже покинул комнату, закрыв за собой дверь, так что кроме нас и цыган в помещении никого не было. «Хм!» — протянул я, медленно поднимаясь на ноги. «Это я пригласил вас, господа!» — говорил с каждым словом, выпуская все больше йоки. «Позвольте мне решать, кого я хочу видеть у себя в гостях, а кто мелькает перед глазами!» Гости в ужасе попятились. Высокий старик уперся спиной в дверь и схватился за сердце. Крепкий мужик едва не сбил с ног очкастого. Усатый же старик дрожал, как банный лист. Я старался не задеть Янка, он и так в курсе моих способностей. Однако полностью оградить посредника от Йоки не получилось. Несчастный поджал губы и вжал голову в плечи. «Приведи ее сюда», — холодно произнес я, посмотрев ему в глаза. Нервно кивнув, цыган пулей вылетел из веб-зала. «Ну а вы, гости дорогие, присаживайтесь. Сейчас приглашу официантов и принесут блюдо. Я взял на себя смелость заказать на всех. Надеюсь, этим вас не обидел». Я мило улыбнулся, и четверо мужчин в ответ синхронно замотали головами. Роза, облаченная в цветастую юбку и голубую сорочку с широкими рукавами, вошла в помещение, смиренно глядя себе под ноги. «Рад тебя видеть», — поприветствовал я. «Присаживайся», — указал на стул рядом с Кемирой. Услышав меня, цыганка подняла голову. Через секунду ее взгляд стал гораздо увереннее. Она решительно кивнула и, даже не посмотрев на глав семей, прошла на свое место. «Кушайте, гости дорогие!» — предложил я. «Не гоже вести разговоры на голодный желудок». «Благодарю, уважаемый Илья!» — ответил Янка, первым приступая к трапезе. Его начальники не стали спорить с парнем, последовав примеру. «Кемира, Горланд, Роза, не желаете вина?» Спросил я, откупорив бутылку. «Коля, тебе не предлагаю, ты за рулем». «Позвольте мне, Илья Фридрихович», — подыграл телохранитель и плавно воздел вверх обе руки. Повинуясь воле водного мага, жидкость поднялась из бутылки и, разделившись на четыре равных сгустка, разлетелась по бокалам под изумленными взглядами цыган. «Благодарю, Горланд», — улыбнулся я. «Янка, если господа желают, на вашем краю стола есть еще две бутылки. Держи штопор». Едва посредник немного дрожащими руками наполнил еще пять бокалов, главы семьи залпом осушили их. «Я уж и забыл, на что способны люди с даром», — пробормотал себе под нос высокий старик. «Это лишь малая часть», — обезоруживающе улыбнулся я. «Кемире, например, потребуется буквально секунда, чтобы прикончить с десяток обычных людей». На сей раз уже волшебница подарила гостям милую улыбочку. Усатый старик судорожно сглотнул и уткнулся носом в тарелку. «Вы бредите!» — очкарик хлопнул ладонью по столу и с вызовом уставился на меня. «Идиот!» — в сторону прошептал Янка. «Вы просто пытаетесь нас запугать!» — продолжал мужчина. «Знаете, ничего не выйдет. И не таким зубы обламывали!» Забавно, что другие главы не спешили успокаивать товарища, лишь с опаской и интересом поглядывая то на него, то на меня. Явно хотят еще большей демонстрации способностей, а тут как раз подопытный кролик нашелся. Ну что ж, народ просит, народ получит. «Горланд, не сделаешь нашему гостю водяную маску?» Лилейным голосом спросил я. «Как пожелаете, Илья Фридрихович?» Спокойно ответил маг, выставив перед собой правую руку. Вокруг головы очкастого цыгана прямо из воздуха начала материализовываться вода. Несчастный мужчина изумленно забегал глазами, но ничего сделать не успел. Водяная ловушка захлопнулась. «Мне не нравится смотреть на мучения людей. Даже жалко мужика в его бессмысленных попытках руками снять с себя воду. Как бы он ни старался, пальцы проходят сквозь водяной шар, а тот никуда и не думает исчезать». «Я надеюсь, вы понимаете, что мы здесь не шутки шутить собрались?» Выплеснув немного Йоки, спросил я, обращаясь к остальной троице. Мужчины, изумленно глядя на страдания своего соратника, молча закивали. Пожалуй, никто из них не хотел бы оказаться на месте несчастного очкарика. «Довольно, Горланд, поучили и хватит». Телохранитель для пущей эффектности щелкнул пальцами, и шар разлетелся на мириады брызг, растворившихся в воздухе. «Надеюсь, больше нет желающих спорить, и мы можем перейти к делам?» — спросил я, пригубив вина. «Прошу вас, уважаемый Илья, продолжайте», — за всех ответил Янка. «Что ж», — протянул я, постучав пальцами по крышке стола, «я нашел управляющего и планирую активнее развивать шоу «Святой Ильярис». От вас мне для него нужна в первую очередь Роза. Всех остальных, если мы не договоримся, можно заменить». «Но ее нет?» Усатый старик, сверкнув глазами, кивнул на цыганку. «Думаешь, нащупал мою слабину? Ха! Ее заменять не нужно. Она в любом случае останется со мной», — спокойно произнес я. «Она часть табора!» Высокий старик пытался говорить ровным голосом, но слегка учащенное дыхание выдавало его волнение. «При всем уважении, девель, нам решать ее судьбу!» «Поражен вашим бесстрашием!» — тяжело вздохнул я. «Неужели вы думаете, я не смогу вас заставить? Даже если вы нас убьете!» — дрогнувшим голоском промямлил отошедший от потрясения очкарик. «Роза не пойдет против воли табора!» «Думаете?» — наигранно удивился я. «А давайте спросим ее саму, а?» И, не дожидаясь их ответа, повернулся к женщине. «Ты помнишь наш прошлый разговор?» — спросил я, заглянув во встревоженные глаза. Неуверенно глянув на удивленных глав семей, она снова посмотрела на меня и твердо произнесла. «Да, девель. Так вот, я продолжил, как ни в чем не бывало. Я готов дать тебе поистине невообразимую силу, точнее, заметно увеличить твою собственную, если ты поклянешься мне в верности. Не беспокойся о таборе. Захочешь уйти от них, я приму и тебя, и твою семью. А если они будут против...» Холодно взглянул на глав семей. Будь уверена, я умею быть настойчивым. Девель, ты не посмеешь! начал было крепыш, но заплясавшие на руке Кимиры молнии убедили его замолчать. Ну, тихо произнес я, не отрывая взгляда от цыганки, готова ли ты обрести свободу и силу? Готова ли ты служить мне? Да, одними губами ответила она. Боишься? Боюсь, но веришь мне. Верю. «Да будет так», — торжественно произнес я, нажав кнопку вызова официанта. Около минуты мы сидели в полнейшей тишине. Подперев подбородок руками, я терпеливо ждал, прикрыв глаза. Никто не решался меня тревожить. Наконец в зал вошел администратор. Едва он показался на пороге, я попросил. «Принесите самый острый нож с вашей кухни и два полотенца». «Одну минуту, Илья Фридрихович!» — без лишних вопросов ответил он и исчез. Через 15 секунд нервы не выдержали у первого гостя. «Зачем вам нож?» — с истеричными нотками в голосе выпалил очкарик. «Что вы задумали, девель?» — чуть более уверенно спросил высокий старик. «Не переживайте, друзья!» — улыбнулся я. «Вас резать я уж точно не собираюсь. По крайней мере, не сейчас». Почему-то мне показалось, что эти четверо мне на слово не поверили. И когда администратор внес нож для разделки мяса, их глазки в ужасе забегали. Они смотрели на бессменного служителя ресторана, точно на спасителя. Знающий же работник вампиров даже не взглянул на цыган. «Ну что ж, Роза», — проговорил я, снимая пиджак и закатывая правый рукав рубашки до самого плеча. «Не передумала? Все еще хочешь служить мне?» Женщина медленно кивнула. Улыбнувшись, я вонзил лезвие в вену на сгибе запястья и неспешно повел его к локтевому сгибу. Кто-то из цыган ахнул, но мне не было до них ровным счетом никакого дела. Вскрыв вену, я поднял глаза на побледневшую розу. — Твой черед! — протянул ей нож. — Сделай то же самое. С помощью праны я сдерживал кровь. В этот момент в голове мелькнула совсем уж неуместная мысль. Все же проще было провести высший амаж другим методом. Да вот только спать с замужними дамами не камельфо, если только ты сам не ее муж. Роза не умела закрывать раны праной, и ее начало заметно пошатывать еще до того, как женщина довела лезвие ножа до локтя. Быстро подойдя к ней, я схватил ее руку так, чтобы наши порезы соприкасались. «В моей свите для тебя найдется особое место — высший страж» произнес я. «Готова ли ты занять его?» «Прошу, ответь». «Да», — прошептала она, закатывая глаза. Безудержный вихрь праны, порожденный ритуалом, разметал со стола остатки еды и взбодрил теряющую сознание женщину. «Попытайся подчинить его!» — крикнул я в лицо розе «Подчинить и направить в рану! Так ты сможешь остановить кровь!» Она хмурилась, тужилась, но вихрь и не думал исчезать. «Почувствуй потоки энергии, но не пытайся взять их силой, веди их туда, куда нужно тебе. Направляй!» Хоть мы и используем слово «подчинить», с точки зрения механики это не совсем верно. Вихрь праны стал уменьшаться. Я отпустил руку Розы, когда кровь женщины перестала заливать все вокруг. У нее получилось. Тяжело дыша, цыганка обессиленно развалилась на стуле. Я впитал остатки праны, те, что в нее попросту не влезли, и замотал предплечье своего высшего стража полотенцем, на всякий случай. Вторым же стер кровь со своей руки. «Ну как ты?» — спросил женщину. «Хорошо», — протянула она и попыталась улыбнуться. «Поспать бы только». Я повернулся к остальным цыганам. Они жались в углу и с ужасом поглядывали на последствия энергетического буйства. «Чтобы вы понимали, господа», — спокойно произнес я, подняв с пола чудом уцелевшую бутылку вина и откупорив пробку. «Сейчас моя связь с Розой», — хлебнул из горла, — «сильнее, чем с кем-либо во всей оси миров. Не нужно воспринимать эту даму как часть вашего табора. Она мой высший страж, и если она останется жить с табором, то лишь из уважения к вам». «Смекаете?» — дождавшись утвердительных кивков, я продолжил. «Если кто-то из вас посмеет хотя бы косо посмотреть на нее, я узнаю и приду за вами. Надеюсь, это тоже понятно». И снова кивки. «Что касается наших финансовых дел, если хотите принимать участие в проекте «Святой Ильярис» и получать с него дивиденды, пусть Янков встретится с моим управляющим». Повернувшись к посреднику, я наставительно поднял палец. «Все дела с табором я буду вести только через тебя». «Роза не в счет. Но вести не лично, а через Регину. Хм, пожалуй, на этом все». В зале повисла напряженная тишина, прерываемая лишь тяжелым дыханием цыганки. Я наклонился над ней. «У тебя есть личный телефон?» Женщина отрицательно покачала головой. «Что ж, поехали, купим. Будешь знать, как со мной связаться, если что». Повернувшись, киянка добавил. «Не переживайте, мы привезем Розу домой». Как порядочный и воспитанный человек, я по телефону извинился перед Бладинским за то, что залил кровью вип-зал. Расшвырял там еду и побил кучу посуды. Тот ни капли не обиделся. Говорил, что попросит выписать премию администратору. Пришлось уверять вампира, что я чувствую себя обязанным возместить убытки, что не стоит волноваться. Ох уж это вежливость и политессы. В итоге чаевых оставил столько же, сколько заплатил за обед на 10 персон в Вип-зале, а после поехали покупать телефон Розе. Всю дорогу она сидела тихо, как мышка, а я и не спешил ее тревожить. Лишь на обратном пути, аккуратно держа в руках мой подарок, она спросила, что значит быть высшим стражем, девель, и правда, что вы связаны со мной сильнее, чем с кем-либо. На данный момент, да. Я кивнул. «Кроме тебя у меня есть два обычных стража, еще один на подходе, но других высших пока нет». «Почему же вы...» — неуверенно протянула она. «Почему выбрали меня? Почему оказали такую честь мне? Ведь это очень важный титул, правда?» «Очень важный», — подтвердил я и улыбнулся. «И я ни капли не сомневаюсь в том, что сделал правильный выбор». «Благодаря тебе мое влияние распространится по этому миру. Ты ведь уже чувствуешь, что твой дар стал сильнее. Я видел, как ты изумленно смотрела на продавца в отделе связи. Что с ним не так?» Она опустила взгляд, поджав губы. Молчала недолго, секунд через пять твердо произнесла. «Я отчетливо видела, что сегодня вечером его собьет микроавтобус. Не как раньше, когда я могла почувствовать тень смерти. Я видела само событие, понимала, где и когда оно произойдет. От ее слов у меня чуть глаз не выпал, однако всем своим видом я показывал полнейшую невозмутимость. «Почему же ты не сообщила ему?» — удивленно выпалила Кимира. «Да уж, телохранитель она бесспорно высококлассный, но вот о некоторых аспектах профессиональной этики частенько забывает». «Потому что он не умрет», — ответила Роза, — «попадет в больницу, где сблизится с медсестрой, женится на ней и...» «Дальше деталей не вижу, но чувствую, что все у них будет хорошо». «Удивительно!» — выдохнула волшебница. «Ты теперь так легко можешь увидеть чужую жизнь на годы вперед?» «Нелегко!» — покачала головой женщина и, смутившись, посмотрела на меня. «Извините, я не слушала, что рассказывал этот продавец о характеристиках телефона. Я концентрировала все свои силы, чтобы узнать больше о самом человеке». «Не извиняйся!» — отмахнулся я. «Ты правильно поступила. Скажи лучше. Ты четко видишь и наше ближайшее будущее». Как можно увереннее спросил я. Надеюсь, никто не почувствовал легкого волнения в моем голосе. «Нет», — отрицательно покачала головой цыганка, — «с вами сложнее. Должно быть из-за вашего дара. Во всей машине я могу сказать лишь, что ждет Николая». Несколько секунд мы молчали. Я посмотрел на водителя через зеркало заднего вида. Заметил, как тот поджал губы и смахнул несуществующие капли пота со лба. «Ну, не спросишь ее?» Кимира тоже буравила парня взглядом. «Да зачем?» — неуверенно протянул тот. «К чему знать свое будущее?» «Спрашивай уже!» — прикрикнула на него волшебница. Забавно, что хоть ей и не имется, сама нос в чужое будущее не сует. Эта женщина прекрасно чувствует границы дозволенного. «Если ты забыл, завтра нас ждет поход на открытие одной очень интересной выставки. Коля не успел спросить. Роза сама ответила». «Николай, вашей жизни ничего не угрожает, но вы будете очень сильно... нет, ужасно сильно волноваться за жизнь других».